Глава сороковая Юноша не сразу смог получить свое оружие и покинуть подвалы дворца. А когда, наконец, выбрался на улицу, дождливый вечер уже накрыл окрестности. Он поспешил в свой коттедж, даже несмотря на то, что очень хотел есть. Весь день молодой человек не забывал слов Марианны, что после аудиенции она с ним поговорит. Ратибор боялся, что красавица придет, а его на месте не будет, и потому не пошел в город ужинать, а рискнул и съел все то, что муми принесла из господской столовой. Ужин был великолепен, и он в неплохом расположении духа уселся с книгой в кресло, ждать четвертую наследницу, ждал до ночи, не ложась спать но прекрасная Марианна в этот вечер так и не появилась у его коттеджа, отчего свиньин уже к одиннадцати часам вечера капельку расстроился, затасковал той тоской, которая нет-нет, да и случается с молодыми людьми в дни их юности. Молодой человек еще не знал, что иногда женщины, тем более красивые, не приходят к тебе в гости, даже если и обещали. И так как после осознания этого непонятного явления ему совсем не хотелось спать, он собрался, наказал муме ложиться без него, а сам вышел в дождь гулять в ночи, чтобы немножко развеять свою печаль. Но потом решил, что тоскливые прогулки под дождем ночью неплохо бы совместить с делами, и, перебравшись через забор поместья, отправился на квартиру к резиденту. Естественно, соблюдая все необходимые предосторожности. Ему пришлось подождать, постоять, погрустить в темноте под дождем, прежде чем Сурми пришел с работы и впустил его в свой дом. «Ну, как у вас дела?» — стряхивая воду с зонта, интересовался резидент. И тогда он поведал старшему товарищу и про визит к нему в дом Марианны и про аудиенцию. Все это он изложил быстро, тезисно, и тогда резидент сказал... А теперь давайте-ка все с подробностями и по пунктам. Потом Сурми взял лист бумаги и карандаш, развел огонь в печурке, поставил чайник и начал записывать рассказы посланника. Он был скрупулезен и внимателен и записывал все, что рассказал ему свиньин, о подвалах и охране, о размещении в залах мужей и молящих сировинах и, конечно же, о самой мамаше. О ней он спрашивал много, и поначалу, как показалось свиньину, резидент не очень-то верил, что юноша встретился с самой мамашей, а не с одним из ее трех двойников. Но когда Ратибор передал ему содержание разговора на исторические темы, Сурми стал относиться к его рассказу более внимательно. — Да, она ведь из учителей истории, — говорил он, конспектируя слова посланника. — И сколько всего вы насчитали орангутангов? «В коридоре после лестницы два», — вспоминал юноша. «Еще три перед входом в зал, и еще два уже прямо над ее помостом». «Не сонные были?» — делает Сурми отметки. «Нет, вполне себе внимательные», — добавил Шиноби. «Он почему-то хотел поговорить со старшим товарищем о Марианне, а не о ее мамаше. Нет, конечно, юноша не собирался описывать костюм красавицы или обжигающий сладкий способ ее прощания». Это было бы с его стороны бестактностью, но хотя бы о самом визите и о ее матримониальном предложении рассказать товарищу он очень хотел. Все-таки ему больше не с кем было поделиться таким важным событием в своей недолгой жизни. Вот только резидент почти не обратил внимания на его рассказ о визите красавицы, а все больше интересовался их беседой с мамашей. И она с этим овадьей утверждала, что Сталин хуже Гитлера? Да, что он истребил всех богоизбранных большевиков, а от Холокоста попросту отмахнулась, сообщил ему Свиньин. Да, соглашается Сурми, разливая чай по чашкам. К Холокосту сами богоизбранные относятся весьма сдержанно. Вообще знаменитый ребе Авраам Коппель-Бердичевский называл это в своих работах «теорией боковых веток». Теории веток?» — заинтересовался Шиноби. «Да», — помешивая сахар в своей чашке, продолжал Сурми. «Он писал, что некоторые потери истинного народа идут народу только на пользу, как отсечение боковых веток идет на пользу стволу и кроне». Тем более, как он считает, под гонение и погромы веками попадает всякая малозначимая мелюзга, всякие башмачники, портные, лавочники, веками живущие рядом с гоями, и потому ставшие наполовину ими — полукровки. В общем, люди, которых элите не очень-то и жалко. А вот все благородные люди из хороших фамилий и с приличными капиталами всегда этих холокостов избегают. «Это суровый социальный закон», — Зато после Холокостов истинный народ приобретает очень выгодный для себя ореол мученика. Так что...» — тут старший коллега бросает на юношу взгляд и видит, насколько тот ошеломлен услышанным. И тогда Сурмий, посмеявшись от чая, продолжает. А «Что вы так удивляетесь?» Не удивляйтесь, наш местный ребе, Соломон нога э, кстати, редкий, как уверяют местные провидец, предсказывает, что следующий холокост будет за океаном. Он даже называет Сент-Луис и Сан-Хосе как главные концентрационные лагеря. И знаете, все местные богоизбранные, послушав нашего умного ребе, не плачут, а благодарят Господа. Благодарят Господа? За что же? Еще больше удивляется свиньин. Так за то, что это случится не у нас, поясняет резидент. Но все эти занимательные темы его самого интересуют не очень сильно. Так, а что там она говорила про три сотни шекелей? И молодой человек начал объяснять ситуацию, сам притом опять вспоминал о Марианне, а когда он закончил, Сурми просит снова: Опишите мне внешность этого овадья и того второго, который молчал. И только описав внешность этих прекрасных господ, свиньин все-таки решился заговорить с резидентом о предмете своих мыслей. «Коллега, а что вы думаете о четвертой наследнице? Мне кажется, у меня с нею складываются хорошие отношения». «Отношения?» — Сурми даже не поднял головы от своих записей. «Это как у пеликана и болотной жабы? Или как у едака его обеда?» А потом пояснил. «Друг мой!» «Держитесь от нее подальше, она будет опаснее камышового ужа Уж яда в ней точно больше, и по злобе Марианна камышовой твари не уступит. Она самая опасная из всей шайки эндельманов». Ратибор вздохнул. Это был не совсем тот ответ, которого он ждал. Мало того, дальнейший разговор об этой женщине, после такой яркой характеристики, сам собой заканчивался но свиньин, немного посидев чуть-чуть и повздыхав, все-таки поинтересовался. — А что будет с эндельманами, когда сюда придут гурвицы? — Ну, — Сурми помолчал, а потом хмыкнул. — Биологи утверждают, что внутривидовая конкуренция ничуть не мягче межвидовой. — То есть всех перебьют? — свиньин скорее констатирует, чем спрашивает. «Всех эндельманов и всех чистокровных ждет благородное удавление или на выбор безболезненные яды. Всех остальных, всяких равинов и чиновников, утопят в хлядах», — спокойно отвечал Сурмий. И добавлял, с безразличием. Ну и по делам им. «Не любите эндельманов?» — юноша сначала спросил это, а потом подумал, что вопрос оказался излишне эмоциональным. «Шиноби не должны задавать друг другу подобных вопросов». И тогда резидент посмотрел на него и ответил. «К эндельманам я отношусь так же, как и к гурвицам, индифферентно. Но сейчас гурвицы — наши с вами работодатели, а эндельманы получат по заслугам, потому что патологически жадные и тупые. У умных из их фамилии они давно всех выжили. А вот в пиар они, конечно, большие мастера». Всем вокруг постоянно и умело втирали о своей необыкновенной силе, о своей незыблемой экономике, о своих непобедимых големах. И так хорошо врали, что сами в эту ерунду уверовали. Как выяснилось в двух последних войнах, не такие уж они и сильные, а вся их экономика построена на долгах, из которых они уже не могут выбраться. И посему из последней войны с жителями кибутцев, штабуты в сандалии и вооружены калами, эндельманы бежали, бросая все, лишь бы убежать. И все о них все поняли, даже речные бароны, и те теперь не стесняются их откровенно грабить на реке. А кибуцкеры уже трижды за последние пять лет устраивали рейды в их южные земли. Так что, когда я говорю «по делам их воздастся им», я имею в виду, что они сами кузнецы своего сказочного счастья, и ничего больше. — Ясно, — говорит юноша. — Друг мой, — Сурный все еще разглядывает его. — Что с вами? Вы какой-то задумчивый. Нет, — Нет-нет, ничего, — свинин качает головой. Он уже понял, что со старшим коллегой о визите и предложениях Марианны лучше не разговаривать, и он встает. Просто это был не самый легкий денек в моей жизни. я понимаю, понимаю, попасть на прием к одной из великих мамаш, да еще и выбраться оттуда живым и здоровым, соглашается резидент и тоже встает. Это не фунт каштана, тут и устать можно. Да, кстати, юноша идет к двери. Возможно, Деричи четко больше не будет нам мешать, его, надеюсь, скоро выпроводят отсюда. О! «Отличная новость!» — сразу оживляется Сурми. «Признаться, он меня всерьез начал напрягать. Ходит в клуб почти каждый день, уже с охраной сошелся, с баром дружит, все вынюхивает, все расспрашивает. И какой способ вы избрали, чтобы выдворить его из города? Администрация?» «Нет, я рассказала о его деятельности Рудику. Рудику это все не понравилось. Очень. «Дай-то Бог!» — сказал Сурмий уже у двери, и они попрощались. Дождь и не думал прекращаться. Улицы Кобринского были темны и, на удивление, пустынны, и ему было немного не по себе. Еще и мысли печальные не покидали молодого человека. И Ратибор обрадовался, когда добрался до своего коттеджа, где было тепло, и его ждала муми, которая проснулась и помогла ему раздеться. И он не удержался и на всякий случай поинтересовался у нее. А никто не приходил, пока меня не было. Слав демократии, но, у бади! По ночам у нас по месте таскают столько страшные мужики из особого отдела, от которых дрожь по всему боди. Ну, и да вы еще, отвечала ему ассистентка. Ложитесь уже, я вам ноги согрею, а то вы такой холодный.